2870 год от Великого Исхода, вечер двадцать седьмого дня, месяца облюбленных. Арция, Северный тракт. Агнеца Сарижская не знала о тывскую поэзию, но ее чувства вполне соответствовали стихам великого Сами Абдедина об умирающей змее, с ненавистью грызущей подкову раздавившего ее коня. И что толку, что ей и ее приближенным удалось бежать? Армии больше не было, короны, владений власти тоже. Все досталось Шарлю Тагаре. Уставшие кони медленно плелись среди высоких деревьев, тяжело поводя боками. Сзади жалобно всклипнул Филипп, и королева хмуро оборотилась на Жиле Фарбье, везшего в седле единокровного брата. «Он устал, сеньора», – пожал плечами сын Жана, – «как и все мы. Они, видите ли, устали. Эти мужчины, проигравшие битву, изволили устать. Да на что они вообще годны? Они обещали ей победу, а на деле... На деле даже не удосужились узнать, что ТГР и Мальвани сговорились и ударят одновременно, причем отнюдь не оттуда, откуда их ждали. А теперь они разводят руками и гремя своими железяками, с умным видом говорят, что на ТГР сработала внезапность, позиция была неудобной, Мальвани – непревзойденный стратег, а ополченцы всегда ненадежны. Можно подумать, раньше всего этого не было. Маркиза давно следовало казнить, она язык сломала, объясняя это полю. Казнить и конфисковать его владения и его сокровища. Мальваний всегда был врагом, а врагов казнят. Или хотя бы убирает втихую, чтобы их проклятые таланты не стояли на дороге. Нужно было делать хоть что-то, а не сидеть в мунте, ожидая, пока рак на горе свистнет. Вот и дождались. Агнесса со злостью оглядела своих спутников. Усталая, потная, запыленная, они ничем не напоминали тех блестящих нобелей, которые утром говорили ей пустые, выспренные словечки. Да и она сама! Страшно представить, на кого она похожа после нескольких ор скачки по жаре на чужой лошади. У них даже не было времени забрать из своих палаток самое ценное. Проклятый! Они же забыли Пьера!» Теперь он наверняка в руках у ТГР, и, надо думать, Евгений выудит у него отречение, а то и требования о разводе. А у нее нет даже зеркала и гребня. Хорошо, хоть она перед боем надела лучшие драгоценности, да и господа рыцари обвешались цепочками и перстнями Не мужчины, а какие-то звездные дерева. Хватит, чтобы добраться до эскоты и снарядить гонцов к Жозефу и Жакому. — Вы что-то сказали, Агнеса? — подозрительно осведомился Поль Фарбье. «Бездельник! Мог бы и не подчеркивать при всех их близость!» «Сказала герцог!» Она старалась говорить надменно, и это ей удалось лишь потому, что она не видела себя со стороны, с лоснящимся лицом, темно-синими потеками под глазами и взрушившимися в углублении между носом и щекой гнойником. Фарбье наклонил голову, то ли почтительно, то ли издевательски. «Простите, Ваше Величество, но я не расслышал». «Мы едем в Эскоту», — бросила королева, борясь с искушением провести рукой по лицу, чтобы хотя бы на ощупь оценить причиненный скачкой и жирой ущерб. «Там мы соберем новую армию». «Эскотцы берут дорого, тем более за безнадежное дело», — буркнул поль, «а у нас нечем платить». «Найдется», — отрезала Агнесса. «Они берут не только деньги».